Эдвард В. Людвиг А. Прохладный марсианский ветер пронесся по ржаво-красному пространству пустыни. Время от времени его мягкое прикосновение шевелило колючие листья дьявольских яиц, приземистых черных растений, которые приправляли тихую монотонность. Тут и там струйки песка спиралью поднимались вверх в яркое редкое утро. Ветер казался чистым и свежим на грубом, заросшим светлое щетинное лице Монка О'Хары. Он хихикнул так громко, как только может хихикать человек, зарытый по шею в песок. «Не о чем беспокоиться!» — пробормотал он. «Ни черта подобного!» Конечно, это было неудобно. Ни один человек не получил бы удовольствия от того, что его избили истеричные марсианские соплеменники, оплевали и похоронили, чтобы он поджарился в 100-градусный марсианский полдень или замерз в 5-градусный мороз ночью. Тем не менее, летний ветер, стающего полярного ледяного покрова, обеспечит устойчивую температуру в течение всего дня. Легкие монка, увеличенные и чувствительные после двух лет поисков семени дьявольского яйца, привыкли к скудной атмосфере планеты. Разрушение его кислородной маски не представляло никакой угрозы. «Идиоты!» — пробормотал он. «Глупые марсиане сбежали с вездеходом, как дети с мороженым, и оставили достаточно семян дьявольских яиц, чтобы купить тысячу машин!» Он смог повернуть голову ровно настолько, чтобы мельком увидеть тяжелые толстые мешки, которые туземцы вывалили из вездехода. Мешки были набиты мелким черным семенем, которая при правильной обработке превращалась в самый смертоносный, дорогостоящий и вызывающий привыкание наркотик. Мешки были символами блестящего будущего для Монка-Ухары, символами изысканной одежды, красивых женщин, отборного виски и, самое главное, возвращения на землю. Конечно, это было слишком плохо для старика. Белобородый, тонкий, как зубочистка, марсианский торговец и его черноволосая дочь – прошлой ночью разбили свою палатку рядом с его лагерем. Девушка была удивительно полной для марсианки. Ее округлое упругое тело и чувственные губы заставили его заподозрить, что она полукровка, восхитительное сочетание марсианской грации и земной знойности. Монг улыбнулся, снова увидев ее в своем мысленном видении. Она медленно подошла к нему, шурша по песку своими маленькими голыми ножками. — Ничего, что мы разбили лагеря рядом с тобой? — спросила она, широко раскрыв глаза. — Мы тебя не побеспокоим? — Вовсе нет, — ответил Монг, его сердце бешено колотилось. В конце концов, прошло шесть месяцев с тех пор, как он видел женщину, любую женщину. — Как тебя зовут? — спросила девушка. — Они называют меня Монгом, Монг О'Хара. Он чувствовал, как кровь пульсирует в висках. — Я Туля. Она присела в реверансе. «Я тебе нравлюсь?» «Да», — выдохнул Монг, — «ты мне очень нравишься». Позже, через иллюминаторы своей песчаной машины, он наблюдал за ее гибкими движениями, когда она и ее отец устанавливали свою палатку. Всю ночь его сон был слабым и беспокойным, и его разум горел от видения смуглого прекрасного лица. Рано этим утром он снова пришел к ней. «Как насчет кофе, малыш? В машине его полно». Она дразняще сморщила носик. «Да, я люблю земной кофе. Мой Бокле тоже пойдет?» «Нет, только ты, малыш. Твой старик занят тем, что разбирает палатку». Она нетерпеливо кивнула, улыбаясь. «Да, я иду. Ты мне нравишься». Какое большее приглашение нужно мужчине? Но в машине маленькая дурочка закричала. Старый марсианин метнулся в машину, оттащил Монка от тули и набросился на него, как разъяренный зверь. Монк не собирался убивать старого марсианина. Он хотел только заставить замолчать его пронзительные крики и остановить бешеное размахивание кулаками. Откуда он мог знать, что тонкая шея сломается, как гнилая палка под его первым ударом? Улыбка Монка исчезла. «Нет», — подумал он, — «он поступил не слишком мудро». Он ожидал, что испуганная девушка выпрыгнет из его машины и умчится прочь на своей лепешке. И она это сделала. Но он не ожидал, что она вернется через час с дюжиной жаждущих мести соплеменников. Его ошибка заключалась в том, что он позволил ей сбежать. Он тихо выругался. Затем он сплюнул. В конце концов, все было кончено и сделано. Марсиане связали его, похоронили и оставили умирать но он, по крайней мере, был достаточно мудр, чтобы не раскрывать свой козырь в рукаве. Его напарник, старый Стардаст-люк, вчера уехал на другом вездеходе за свежими припасами в Чандлерфилд. Старина Стардаст был честен, как младенец, и методичен, как часы. Он вернется сегодня, ближе к вечеру, точно так же, как делал это дюжину раз. Не было никаких сомнений в точном прибытии Стардаста. И Стардаст спасет его перед леденящим спуском марсианской ночи. Монг на мгновение задумался, затем снова усмехнулся. Его ликование с лихвой затмило неудобства, связанные с его погребением по шею, ибо спасение стало бы последним добрым делом в жизни Люка Стардаста. На самом деле, это был бы его последний поступок. Старая космическая крыса исчерпала свою полезность. Если бы он продолжал блуждать по неизведанной марсианской местности, то, вероятно, в любом случае оказался бы в холодной или душной могиле. Так что это не было бы убийством. Не совсем так. Это лишь придало бы небольшой импульс тому, что уже казалось неизбежным. Монк напряг мышцы шеи, чтобы посмотреть на мешки с семенами. Скоро все они будут принадлежать ему. Не половина, как сейчас, но все. Он глубоко втянул прохладный воздух в легкие. «Все будет хорошо», — пробормотал он. «Нет, не хорошо, а идеально». Он закрыл глаза, пребывая в мире со Вселенной. Он мог забыть о давлении песка на грудь, забыть о жаре, которая начала литься на его густую, слипшуюся от пота копну волос. Он мог представить себя в прохладном, темном баре на земле в окружении улыбающихся женщин, подтягивающих напитки со льдом. Ох. Выдохнул он, открывая глаза. Затем он увидел Ааба. Он сидел на корточках на небольшой, неправильной форме дюни, примерно в трех футах от него, в зазубренной с острыми краями тени дьявольского яйца. Его глаза, похожие на блестящие булавочные головки из обсидиана, были на одном уровне с его глазами. Это было существо с красной чешуей, длиной около трех дюймов, Сочетающие в себе наиболее существенные характеристики земного краба и земного муравья. Его когти представляли собой крошечные ловушки с острыми как бритва краями на концах тонких как проволока отростков. Даже на таком расстоянии Монг увидел, что его пасть открыта, то ли в благоговейном страхе, то ли в предвкушении еды, он не знал. А поднялся на своих шести задних лапах, как будто пытаясь вытянуть свое темно-красное тело так, чтобы его было лучше видно. Он потер передние когти друг от друга. Может быть, чтобы заточить их? Монг вздрогнул. Впервые с момента своего прибытия на Марс 12 лет назад Монг почувствовал страх. До сих пор он не встречал ни одного противника, которого его сильное тело с бычьей шеей не смогло бы одолеть. Обычно он избавлялся от аба хлюпающим топотом ботинка. Но теперь он как будто был бестелесен. Его широкие плечи, жилистые руки и бочкообразная грудь, казалось, были погребены на глубине тысячи миль в самых недрах планеты. Он был беспомощным уродом, живой отрезанной головой на бесконечном блюде из красного песка. Страх был ледяной безделушкой в его сознании, поднимаясь, набухая, вытесняя все остальные мысли. «Уходи!» — крикнул он. Когтя Аабы упали на песок. Монку увидел угрожающий блеск, похожего на иглу языка, в черной открытой пасти существа. Он знал, что Аабы плотоядны. Особенно им нравились мягкие и нежные места человеческого тела — губы, глаза, язык. Десять минут атаки сотни абов превратили бы человека в белый чистый скелет. Что касается костей, то ААБы лежали бы распростертые, слишком набитые, чтобы двигаться. Их тела раздувались втрое по сравнению с нормальным размером. «Убирайся отсюда!» — закричал он. аа подступил на несколько дюймов, отступая в тень яйца дьявола. «Давай, давай, двигай!» Аап повернулся и начал отползать. Он с готовностью откликался на команды Монка. Ибо Аабы были одарены рудиментарным, хотя и непредсказуемым типом телепатии. Ни один межпланетный цирк не был бы полным без набора смертоносных существ, управляемых опытным человеческим телепатом. Аб продолжал прокладывать дорожку в песке. Он прошел сквозь тень дьявольского яйца. Теперь он был примерно в шести футах от Монка, крошечный красный шарик, наполовину погребенный в пустыне. Внезапно в голове Монка эхом отозвалась мысль, очень слабая, как едва различимый звук журчащей воды где-то далеко. «Я вернусь. Многие из нас придут». Монк побледнел. «Черт! Он совсем забыл!» Согласно биологическим отчетам, аабы рассылали разведчика в поисках пищи. Этот ааб был разведчиком. Страх поднялся в нем сильнее, чем когда-либо. Его тело было неподвижно в своей тесной тюрьме, но внутри он дрожал. Нет, не уходи. Вернись! Он снова и снова повторял эти слова в уме, зная, что Апт отреагирует только на мысленный импульс, а не на звук слов. Ап были глухи к человеческому голосу. Ап сделал паузу. Не уходи. Не надо. Не надо. Медленно, как вращающееся колесо, Ап повернулся. Его черные, как булавочные головки, глаза, казалось, впились в Монка. «Я собираюсь. Ты не можешь остановить меня». Мысли, а не слова, проникли в сознание Монка. «Ты не пойдешь!» — телепатировал Монк. Он стиснул зубы, направляя всю свою силу на мысленную команду. А ап изо всех сил пытался вырваться из гипнотической цепи. Его тело было гротескно искривлено, когти впивались в песок, голова нелепо покачивалась. «Отпусти меня! Отпусти меня! Ты не сможешь пойти! Я держу тебя! Отпусти меня! Отпусти меня!» Ап яростно сопротивлялся. «Будь ты проклят, я тебя не отпущу!» Монг швырнул эту мысль в существо в огне отчаянной ярости. Ап упал обессиленный. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Подул ветер. Жаркое марсианское солнце превратило пустыню в море сверкающего алого цвета. Песчаный туман осел на неподвижное тело Ааба, маскируя его. Сколько еще минут до прибытия люка стардоста? Должно быть уже близко к полудню. Это займет, возможно, еще пять часов. 60 минут в часе и пять часов. Ааб зашевелился. Он начал подниматься. Монк сосредоточился на мысли... «Ты не можешь двигаться! Я держу тебя! Ты не можешь подняться!» Ап перестал подниматься. Монг слезнул пот с верхней губы в тщетной попытке утолить жажду. Но беспокоиться было не о чем. Вообще ничего, его голова дернулась назад. Ап снова поднимался. Это было нарушение его последнего приказа. Монг прикусил губу. Конечно, его разум устал так же, как устают мышцы. Он не мог надеяться удержать Ааба здесь весь день. От Ааба каким-то образом нужно избавиться. Но как? Из-за жары, из-за страха и отчаяния у него возник план. Это было просто и прямолинейно. Это дало Монку его единственный шанс на выживание. Он быстро запихнул это в глубины своего подсознания, чтобы Ааб не смог его обнаружить. «Иди сюда!» – сказал он. «Я не причиню тебе вреда!» «Ты причинишь мне боль!» «Ты избавишься от меня!» Монк выругался. Абы не были разумными, но они обладали некоторой способностью рассуждать. «Нет, я не причиню тебе вреда!» телепортировал он. «Иди сюда! Дай мне посмотреть, как ты выглядишь!» «Я боюсь! У тебя есть план!» На этот раз Монк расслабился. Он старался излучать только мысли о любви и дружелюбии. «Я не причиню тебе вреда! Я обещаю!» Ааб колебался. «Я приказываю тебе прийти сюда! Тебе не причинят вреда!» Медленно Аап пополз вперед. Один дюйм, два, три, шесть дюжина. Теперь он был всего в пяти футах от него и снова в тени дьявольского яйца. «Вот и все! Ну же! Ближе!» «Я боюсь тебя! Отпусти меня! Позволь мне пойти за остальными!» Ап внезапно затормозил свое продвижение, вонзив передние когти в песок. «Но ты же не хочешь возвращаться к остальным?» Губы монка дрожали, когда он говорил. Его слова для человеческих ушей были бы непонятны. «Ты хочешь остаться здесь? Ты хочешь подойти ко мне поближе?» Его попытка телепатического гипноза принесла тихий-тихий ответ. «Я должен позвать остальных. Это мой долг. Позвать остальных». «Остальные голодные». Дрожь пробежала по горячему напряженному телу Монка. Несколько минут назад он наслаждался прохладой пустыни. Теперь жар, казалось, давил на него, как огненная рука сатаны. «Ты разведчик, не так ли?» – спросил он. «Ты найдешь еду для остальных. Ты вернешься и расскажешь остальным, что ты нашел». «Я рассказываю остальным. Остальные голодные. Но ты тоже голоден». «Зачем делиться тем, что ты нашел? Почему бы не взять все это себе?» В голове Монка не появилось никакого ответа. Он продолжил. «Подойди ближе. Посмотри на меня. Ты голоден. Ты слишком голоден, чтобы тратить время на созыв остальных». Ап подошел ближе. Он вышел из тени дьявольского яйца. Он оказался в двух футах от Монка. Он пересек небольшую дюну, Медленно, медленно его ноги пробирались по тонкому песку. Наконец, он остановился в каких-то шести дюймах от лица Монка. Он казался огромным, похожим на неуклюжего чешуйчатого гиганта из прошлого планеты миллиардной давности. Он угрожающе потер когти друг от друга. Его черная пасть открылась, закрылась, открылась, закрылась. Его игольчатый язык извивался, как серебряная змея. «Я голоден», — пришла мысль. «Так сильно проголодался. Но я должен сказать остальным». Смешанный страх и надежда нависли над монком, как вездесущий ливень из огня и льда. Пот стекал в его горячие глаза, затуманивая зрение. Он открыл рот. «Смотри», — сказал он, — «ты голоден?» Он пошевелил языком, как рыбак, забрасывающий наживку. «Голоден! Голоден! Голоден!» раздался тоненький голосок. Прошла вечность. Сердце Монка было чудовищным молотом, колотящимся в глубинах его тела и в глубинах планеты. Ап был неподвижен, если не считать беспокойного, неуверенного движения и моргания его глаз. Затем его передние лапы приподнялись, Он потянулся вперед. Один дюйм, два, три, четыре, пять, шесть. Монг поманил существо своим извивающимся языком. «Вот и все!» — телепатировал он. «Ближе, ближе!» Ап вошел в открытый рот монка. «Хруст!» Монг жевал и сплевывал, жевал и сплевывал. Он скорчил отвратительную гримасу. Он закашлялся и поперхнулся. На вкус Аап напоминал смесь паприки и масла. Он подумал, что его сейчас вырвет, но этого не произошло. И все было кончено. Монк вдохнул прохладный воздух. Его усталый разум думал о глупом белобородом марсианине и его прелестной дочери. Он думал о том, что он собирался сделать с этой идиотской космической крысой люком. Его взгляд переместился на пустую красную пустыню, где примерно через 4 часа должна была появиться песчаная машина стардоста. Он перешел к мешкам с бесценным семенем дьявольского яйца и начал хихикать. И, наконец, его взгляд обратился к черным острым глазам и подвижным передним когтям двух аабов которые сидели на корточках примерно в трех футах от него в зазубренной с острыми краями тени дьявольского яйца.